Глава 4. Лив. Бёрн был довольно прилипчивым с самого начала. Именно поэтому я не смогла уговорить его не ехать со мной после моего поспешного отъезда из Швеции. Пока мою голову терзали раздумья, что ждет наши отношения, он быстро купил билет на самолет и на день позже меня прилетел в Сент-Эндрюс. Он хотел посмотреть, где я выросла, хотел быть частью моей жизни. Я же после возвращения целиком погрузилась в свой эмоциональный раздрай, поэтому у меня не было сил думать еще и о Бьорне. Он был инородным телом, ему здесь не место. Хотя он очень мне нравился. Я бы никогда не пригласила его к себе на родину по собственной воле. Все шло слишком быстро, интенсивно, гнетуще. А я даже не понимала, что делать со своей жизнью. По крайней мере, мне удалось разместить бьорна в отеле. Я еще не была готова познакомить его с родителями, не говоря уже о бабуле Жужу. Если бы мы еще и жили вместе, у меня бы не осталось времени, чтобы заново обжиться в Сент-Эндрюсе. Но проблема решилась сама собой, потому что я решила переехать к бабуле. Из-за сломанной ноги ей нужен уход и покой, и она не смогла бы заботиться еще об одном госте. Хотя я и встретила Бьёрна утром в аэропорту, остаток дня он был предоставлен сам себе. Стыдно, конечно, но мне нужно было побыть одной, чтобы собраться и морально настроиться на вечер. Когда мы подходили к пляжу, я поняла, что совсем не готова. Громкая танцевальная музыка встретила нас еще издалека. Пламя костра окрасило все в теплые цвета. Над морем сиял острый как серп полумесяц. Все было как обычно и абсолютно по-другому. Люди дружелюбно меня приветствовали и поднимали бокалы. Хоккеисты, квотербеки. Моя соседка по партии на математике. Парень из школьной рок-группы. Я помнила лица, но за все эти годы забыла многие имена. Они превратились в безликих персонажей из прошлого. Им больше не было места в моей жизни. Но я все равно рада была вновь их увидеть. Эти люди — часть Сент-Эндрюса, как и я. И это всегда будет нас связывать. Чувство возвращения домой стало невыносимым, когда я заметила Фиону. Она стояла у огня, положив руку на плечо своей девушки Элли и смешила ее, нашептывая что-то на ухо. Я резко остановилась и начала за ними наблюдать. Внезапно у меня подкосились ноги. Я так долго оттягивала этот момент, но вот он настал. Пути назад больше нет. Я понятия не имела, как пройдет наша встреча. Всё-таки в последние годы я нечасто давала о себе знать. Да еще и эта история с Уиллом. Я сдерживалась, чтобы не начать искать его глазами, и опустила взгляд на пальцы своих ног на песке. Бирюзовый лак на ногтях сверкал в свете костра. И тут Бьорн положил руку мне на поясницу. «Представишь меня своим друзьям?» — прошептал он мне на ухо. Аромат его одеколона и корицы вернул меня в «здесь и сейчас». Я повернулась к нему, заставив себя улыбнуться. И почему уголки губ внезапно стали весить целую тонну? Да, конечно. Вот и они. Встреча прошла... спокойно. Заметив меня, Элли и Фиона тут же подошли к нам, но приветствие получилось прохладным. По крайней мере, со стороны Фионы. Элли обнимала меня значительно крепче и дольше, чем моя бывшая лучшая подруга. «Рада тебя видеть, Лив!» — произнесла Элли, и это звучало искренне. «Я тоже рада сюда вернуться». Я нацепила на лицо сияющую улыбку, и в этот раз она далась мне гораздо легче, потому что я действительно рада была встретить девчонок. Но у меня в животе все равно возник ледяной ком, потому что Фиона избегала моего взгляда. Но когда я увидела у Элли на пальце кольцо и точно такое же на цепочке на шее у Фионы, я не смогла себя сдерживать. «Свершилось?» Заверещала я так громко, что люди вокруг нас начали оборачиваться. «Вот это сюрприз!» Когда я уезжала в Европу, они только начали общаться. Я крепко обняла их обеих. Одну левой рукой, другую правой. «Уже почти год», — пробурчала Фиона, когда я ее отпустила. «У нас была скромная вечеринка», — быстро добавила Элли. Кажется, ей было неприятно, что они меня не пригласили. Только с близкими людьми, добавила Фиона, приподняв бровь. Да, приветствие однозначно прохладное. Я постаралась сгладить неловкость. Поздравляю, я очень за вас рада. Спасибо, Элли тепло мне улыбнулась. А кто твой спутник? А -а -а, я повернулась к Бьорну. Который все еще держал руку у меня на пояснице. Ой, это Бьорн, он приехал сюда из Швеции в отпуск. У меня внезапно запылали щеки. Надеюсь, в полумраке этого никто не заметил. Фиона и Элли пожали Бьорну руку. Я непременно хотел посетить родину Лив, объяснил он со своим легким шведским акцентом. который мне казался очень сексуальным. «Я еще ни разу не был в Канаде. У вас тут очень красиво». Он чмокнул меня в щёку, и я испугалась, что сейчас он обожжет губы о мои пылающие щёки. К счастью, Джек и Блейк появились прежде, чем Элли и Фиона успели задать вопросы. Например, о статусе наших отношений. «Привет, Лив!» Радостно завопил Блейк, заключая меня в объятия. Джек вел себя более сдержанно. В этот раз я сразу представила Бьорна, и ребята вежливо его поприветствовали. Добро пожаловать в Канаду, чувак! Блейк хлопнул его по плечу, а Бьорн от неожиданности прикрякнул. Можем вместе съездить на игру в Сент- Джон? Ты не узнаешь Канаду, пока не посмотришь, как мы играем в американский футбол. Uh, да, конечно. Бьёрну больше нравилось спортивное ориентирование и бег на лыжах. Ни разу не слышала, чтобы Бьёрн говорил о футболе или других играх с мячом. Не слушай Блейка. Он просто дикий фанат футбола, вставил Джек. Вообще-то национальный вид спорта Канады хоккей. но сейчас для него жарковато. «Вы еще неплохо играете в кёрлинг, верно?» — спросил Бьёрн. «Да», — кивнул Джек. «Тут у всех пунктик на зимних видах спорта». «У нас в Швеции тоже. Я занимаюсь бегом на лыжах». «Это там, где надо стрелять?» — спросил Блейк с неподдельным интересом в голосе. тонкие губы бьорна скривились как всегда когда он хотел сдержать смешок нет это биатлон в нем мы шведы не так сильны как наши норвежские соседи понятно между нами ненадолго повисла тишина а потом блейк подошел к холодильнику и взял две бутылки ребята хотите пиво я помотала головой нет мне еще вести машину а бьор не пьет Блейк уставился на Бьорна. Ты не пьешь? совсем? Блейк. Зайчик, многие люди справляются и без алкоголя, усмехнувшись, произнесла Фиона. Она произнесла это в шутку, но я почувствовала, как резко изменилось общее настроение. Джек взглянул на Фиону с упреком, а она, извиняюще, подняла руки. Бьорн не только не пьет алкоголь, «Он ещё и веган», — быстро добавила я, чтобы разрядить обстановку. С тех пор, как мы вместе, я стала вегетарианкой. «Может, тебе лучше с Бьёрном это обсудить, а не спорт?» — бросила Фиона Блейку. А тот в ответ на шпильку закатил глаза и открыл бутылку, которую только что нам предлагал. Он опустошил ее пугающе быстрыми глотками. Джек... За спиной у Блейка расстроенно всплеснул руками. Фиона показала ему язык. «Я однозначно что-то пропустила». «Лив, у тебя гитара с собой?» спросила Элли, которая, как и я, изо всех сил старалась разрядить обстановку. «Блейк весь вечер о ней говорил. Правда, дружище?» Джек забрал у Блейка пустую бутылку и похлопал его по плечу, отчего тот слегка покачнулся. «Мне просто нравится, как ты поешь. пожал плечами Блейк. «Давненько тебя не слышал». Я засмеялась. «Конечно, гитара у меня с собой. В машине». «Я схожу за ней, Элсклин». Бьорнч мокнул меня в висок и удалился. Ночь протянула ко мне свои холодные пальцы, и я тут же почувствовала, как мне не хватает его тепла. «Спасибо взглядом Фионы». Блейк приобнял меня и повел к одному из бревен, на котором все сидели вокруг костра. Остальные, чуть помешков, последовали за нами. Я боковым зрением взглянула на Блейка, изучила его стеклянные глаза, короткие курчавые волосы. Мне почему-то стало его жаль. Кажется, дела у него шли неважно. Может, это связано с серьезной спортивной травмой, которая случилась незадолго до выпускного. «Мы скучали по тебе, Лив», — произнёс Блейк, поймав мой взгляд. «Хотя у меня сложилось впечатление, что скучал по мне только он». «По мне или по моей гитаре?» — подозрительно протянула я. Он шутливо толкнул меня локтем. «Не волнуйся, остальные еще оттают». Просто четыре года — слишком долгий срок. Я улыбнулась ему с благодарностью. Я останусь здесь на какое-то время. «Здорово!» — он усмехнулся. «Старая компашка наконец-то снова вместе!» Я нахмурилась. Неужели Блейк не заметил прохладный вайб остальных? Но он уже покачивался при ходьбе и, кажется, не вполне ясно соображал. «У нас в компании пополнение!» — спокойно продолжен он. «Марли из Торонто! Тебе она понравится! Она вскружила голову Джеку!» Не успела я ответить, как он взял в руки телефон, и музыка из колонны резко заглохла. «Эй, слушайте сюда!» — пророкотал он. «Лив сейчас для нас споет, И поверьте мне, это будет круто!» Так что все заткнулись и слушаем». Толпа заулюлюкала, и все ринулись к костру. Я улыбнулась. Я никогда не боялась сцены. Пение с малых лет было для меня надежной гаванью, моим спасением от пренебрежения со стороны родителей, от проблем с речью и сопутствующих проблем с самооценкой. Хотя все смотрели на меня, Слушали мой голос, следили за тем, как пальцы перебирают гитарные струны. Перед публикой я чувствовала себя анонимно. Я впускала этих людей в глубины своей души на пару минут. Позволяла им почувствовать, будто они меня знают. Но на самом деле никто из них не знал, кто я. Это было лишь иллюзией. И мне нравилось с ней играть. Я превращалась в другого человека. входила в роль и на долю секунду получала полный контроль. Люди не отводили взгляда от моих губ, и я могла заставить их испытывать любое чувство, не заикаясь и не спотыкаясь на словах. Это ощущение опьяняло. К сожалению, часто это приводило к нежелательным знакам внимания от парней. которые не понимали, что для меня это была лишь постановка. Такие встречались всегда и везде. Бьорн появился с моей гитарой. Я поблагодарила его и накинула ремень. Гладкое дерево привычно ощущалось под пальцами. Кусочек дома в любой точке земли. Я слегка пощипала струны. Утром я настроила гитару. В последний раз окинула взглядом море лиц, ища теплые карие глаза, каштановые локоны и ухоженную бороду. Уилл все еще не появился. Фиона тоже куда-то исчезла. Я сделала несколько глубоких вдохов, как учили на йоге, закрыла глаза и начала играть. Закончив петь «Лего Хаус» Эда Широна, я подняла глаза. Каждый раз после пения я словно выходила из транса. Аплодисменты проходили мимо. Я едва их слышала. Блейк гордо похлопал меня по плечу. Я развернулась к нему с улыбкой. И тут мой взгляд упал на Уилла, и у меня перехватило дыхание. Он стоял чуть в стороне от людей, видимо, только что подошел. Моё сердце подпрыгнуло, и начала так больно биться, что мне захотелось прижать руки к груди. Уил выглядел точно так же, как раньше, и в то же время совсем по-другому. Всё в нем было знакомо, и все же он казался бесконечно далеким. На долю секунды наши взгляды встретились, и я покрепче вцепилась в гитару. но потом он повернулся к только что приехавшей красивой девушке с медно-коричневой кожей и черными кудрями. Уилл пожал ей руку, и его глаза сияли. Должно быть, это Марли. Фиона тоже появилась, словно из ниоткуда, и обняла новенькую. Положив руку ей на плечо, Фиона подвела ее ко мне. — Это Лев. Вчера вернулась из Европы. Я заметила, как Марли коротко взглянула на Уэлла, услышав мое имя. Неужели она обо всем знала? И почему Фиона, которая весь вечер не смотрела в мою сторону, внезапно стала такой разговорчивой? Она что, хотела показать, что теперь она дружит с Марли вместо меня? Я прогнала тяжелые мысли, быстро нацепила на лицо улыбку и приобняла Марли. «Так, значит, прибавление в нашей компашке — это ты?» Я судорожно притянула к себе Бьорна, чтобы представить ему Марли. Втайне я была рада, что могу к нему прислониться, потому что Уил уже отвернулся. Неужели он даже не поздоровается? Пока я слишком громко и быстро тараторила, чтобы скрыть свою неуверенность, взгляд то и дело возвращался к Уиллу, который демонстративно развернулся ко мне спиной. Щеки пылали от унижения, потому что он меня игнорировал. Конечно, я не ожидала, что он бросится мне в объятия, но это уже просто детский сад. Когда к нам подошел Джек и снова завел с Бьорном разговор о спорте, у меня появилась возможность выдохнуть. Я окинула взглядом толпу, Сердце билось слишком часто. Черт, я упустила Уилла из вида. Я непроизвольно покрепче прижала руку Бьорна к моим бедрам. Нужно срочно прекращать искать глазами бывшего, пока новый парень стоит рядом. Я попыталась сосредоточиться на разговоре, но у меня не получалось. И тут я услышала голос Уилла: "Марли, вот это тебе". Мне стоило огромных усилий не развернуться в его сторону. Поэтому я боковым зрением смотрела, как Уил передал Марли зефир на деревянные шпажки. Они подошли ближе к костру, и я больше не слышала, о чем они говорили. Я попыталась ослабить хватку, чтобы у Бьерна на руке не остался синяк, но было просто необходимо за что-то держаться». как будто я стояла в зыбучих песках и неудержимо шла ко дну. Меня ненадолго отвлекли Элли и Фиона, которые с громким визгом навалились на Блейка и начали закапывать его в песке. Но я едва следила за этим шоу. Когда я вновь осмелилась взглянуть на Уилла, он передавал Марли с морсы. Примечание — десерт, состоящий из горячего зефира, «Печенье и шоколада». Впервые читатели и слушатели цикла «Стихии и любви» знакомятся с этим лакомством в первой книге «Когда приходит шторм». Горячий шоколад потек по его руке, и я не могла отвести взгляд. Как часто мы ели сморсы у костра. Как часто я слизывала шоколад с его пальцев. Я машинально провела языком по резко пересохшим губам. «Ты знаешь, как осчастливить девушка!» Сказала ему Марли, и у меня от этих слов образовался такой ком в горле, что пришлось несколько раз сглотнуть. Я в панике огляделась. Внезапно все стало невыносимым. Жар костра, ночная прохлада, рука бьёрна на моей коже, смех и голоса людей. Я схватила себя за горло. «Тут есть безалкогольные напитки?» Мой голос звучал хрипло и как-то шершаво, прямо как мамина наждачная бумага. «Да!» — крикнул Блейк из своего песчаного плена куда-то нам в ноги. «Джейк специально для Марли купил вишневую колу!» Джек так топнул ногой, что Блейк получил в лицо целую горсть песка. «Заткнись!» — он бросил обеспокоенный взгляд на Марли. но она, кажется, ничего не услышала. Они с Уиллом сидели, склонив головы, и о чем то секретничали. Я прокашлялась, сглотнула ком в горле и снова начала кашлять. «Я принесу!» С этими словами Джек исчез в толпе. Вскоре он вернулся и протянул мне бутылку вишневой колы. Я сделала большой глоток. Сладкий вишнёвый вкус — растворил ком в горле, но не смог унять мое клокочущее сердце. «Спасибо, Джек!» Он кивнул и вновь взглянул на Марли. Неужели Джека тоже задело, что лучший друг так близко с ней общается? Я отпила еще и задрожала, когда прохладный напиток пошел по горлу. «Ты замёрзла, Элсклин?» Тут же спросил Бьорн с беспокойством. «У тебя мурашки». «Я... все в порядке». Я обхватила себя руками и начала растирать кожу. «Я принесу кофту из машины», — сказал Бьорн и скрылся в темноте. Я повернулась к Джеку, но он тоже внезапно исчез, так же, как Уил и Марли. Я прищурила глаза и начала искать друзей в бушующей толпе. Фиону, Элли. и Блейка тоже не было видно. Ну, круто. Первый вечер дома, а меня уже все кинули. Внезапно я почувствовала невероятную усталость. И вряд ли она была связана с джетлагом. Я со вздохом обняла себя покрепче и побрела по песку за бьерном. Из-за мерцания пламени я почти ничего не видела за пределами костра. Казалось, что вокруг него Образовалась черная дыра, которая грозила меня поглотить. Я уже не понимала, где парковка. Потерянная я пошла сначала направо, потом налево и начала звать Бьорна. Без ответа. Я собиралась найти его и тут же поехать домой. Причин оставаться больше не было. Вечер так меня взбудоражил, что коврик для йоги был необходим, как воздух. Мне срочно нужно было помедитировать, разгрузить голову и преодолеть вновь вспыхнувшие страхи. Я засунула руку в карман, чтобы достать телефон. С фонариком я уж точно найду дорогу. Я тянула изо всех сил, но шорты стали такими тугими на попе, что мне было сложно высвободить телефон из кармана. Я так сильно его дёргала, что пару шагов прошла на нетвердых ногах, пока телефон, наконец, не вылез из кармана. Он выпал у меня из руки и упал куда-то в темноту. Чёрт, черт, черт! Я на четвереньках принялась обыскивать песок, слепо ощупывала землю под собой. Во мне начала подниматься паника. В телефоне сохранены фото из всех путешествий. Все контакты, видео, рецепты, песни. Наконец-то я почувствовала рукой прохладный экран и с облегчением вздохнула. Затем схватила телефон и подползла к огню, чтобы лучше видеть. Краем топа я обтерла экран от песка. Потом поднялась на ноги и оказалась нос к носу с вылом.